Когда он приблизится к свету, он сможет... Она озадаченно смолкла. — Сможет сделать то, что делают они все, — наконец сказала она. — Не знаю. Расстать, испариться. Чайник, щелкнув, выключился. А все эти люди, о которых он говорит, Дин и остальная шайка-лейка на заднем сиденье нашей машины, они тоже растают? Насчет Дины не знаю. Он не кажется особо развитым. Но да, по-моему, именно Морис привлекает их, а не я. Так что уйдет он, уйдут и они все. — Понимаешь, возможно, тому Морису, что мы знали, пришел конец. Однажды это должно было случиться. — И что дальше? — Как это будет? — Ну, это будет тихо. Мы сможем немного отдохнуть, я смогу спать по ночам. — Отодвинься, пожалуйста, — попросила Колет, — а то я холодильник не могу открыть. Ты ведь не отойдешь от дел, правда? — Если я отойду отдел, на что я буду жить, мне нужно только молоко. Спасибо. — Но как же быть с духовным проводником? Другой появится со дня на день. Или твоего одолжу? Колет чуть не уронила пакет молока моего. «Разве я тебе не сказала?» «Колет, похоже, была в ужасе. Но кто он?» «Не он, а она. Морин Харрисон. Так ее зовут». Колет залила молоком всю псевдогранитную столешницу и тупо смотрела, как оно стекает на пол. «Кто это?» «Я ее не знаю. Я не знаю никого с таким именем». «А ты не должна. Она умерла еще до твоего рождения. На самом деле я далеко не сразу нашла ее, но ее бедная старинная подружка без конца околачивалась вокруг и спрашивала насчет Морин. Так что я подумала, отчего бы не сделать доброе дело и не соединить их вновь. Ладно. Я должна была тебе сказать. Должна была упомянуть об этом. Ну и что с того? Это ничего не меняет. Слушай, расслабься». Она не причинит тебе вреда. Она всего лишь одна из тех старушек, что вечно теряет пуговицы от кофт. А она может меня видеть. — Она смотрит на меня сейчас, Морин. — ласково позвала Эл. — Ты здесь, милая? В буфете звякнула чашка. — Она там, — показала Эл. — Она может видеть меня в спальне по ночам. Эллисон... Пересекла кухню и принялась вытирать разлитое молоко. Колет, сядь, у тебя шок. Я налью тебе еще чашку. Она снова вскипятила чайник, но выхлощенный кофе не поможет справиться с шоком. Она стояла, глядя на пустой сад. Когда Моррис действительно уйдет, подумала она, надо будет выпить шампанского. Колет спросила, откуда Морни Харрисон? Родом. А когда Эл ответила, что откуда-то с севера, искренне удивилась. Как будто заиметь духовного проводника из Аксбриджа было бы намного естественнее. Эл невольно заулыбалась. «Подумай о хорошем», — сказала она, внося кофе. Она положила на блюдце несколько шоколадных печеньев, чтобы начать праздновать. «Подумай о хорошем, ведь тебе мог достаться тибетский монах». Она представила перезвон храмовых колокольчиков в Коллингвуде. В гостиной было непривычно мирно. Она пристально уставилась на тюлевые занавески, но тело Морриса не выпирало из-под них и не валялось, распростертое на полу. Никакого Айткенсайда, никакого Дина, никакого цыгана. Она села. «Ну вот и все», — сияй, — сказала она. Нас осталось двое. Она услышала стон, скрип, металлический скрежет, хлопнула крышка почтового ящика. Это ушел Моррис. 8. С наступлением нового тысячелетия дела пошли на спад. Никаких ошибок в бизнес-плане колет. Проблема коснулась не только их. Коллеги звонили «Л», чтобы поплакаться, словно их клиенты поставили любопытство на паузу, затаили дыхание. Новый век отметили на «Адмирал Драйв» фейерверками, осторожные отцы запускали их с незаселенных задних участков. детскую площадку идеальное место для праздников отгородили и повесили таблички «Посторонним вход воспрещен». В местной бесплатной газетенке написали, что там нашли горец японский. — Это хорошо, — спросила Мишель через забор. — В смысле, его охраняют? — Нет, он вроде бы ядовитый, — отозвалась Эл. Обеспокоенная, она направилась в дом. Надеюсь, я тут ни при чем, — подумала она. Не помочился ли Моррис на травку, уходя из ее жизни? Некоторые не верили в историю с горцем. Они говорили, что на площадке нашли неразорвавшуюся бомбу наследия прошлой войны. Интересно, какой? Эван перегнулся через забор и спросил. — Вы слышали о том парне из Нижнего Эрли по дороге на Рейдинг? Живет в новом квартале наподобие нашего. Он заметил, что у него краска пошла пузырями, а в трубах полно черной жижи. Как-то раз он копался в огороде и вдруг видит, что-то извивается на лопате. Он подумал, черт, это еще что такое? — И что это оказалось? — спросила Колет. Иногда она находила его на очаровательным. — Куча белых червяков, — ответил он. — А где белые червяки, там и радиация. Это единственное, что надо знать о белых червяках. И что он сделал? позвонил. Городской совет, — ответил Эван. — На его месте я бы позвонила военным. — Конечно, они и заюлили. Отрицали все. Бедолага заколотил дом и уехал. — Откуда там взялась радиация? — Тайный подземный ядерный взрыв, — заявил Эван. — Это же очевидно. Некоторые жители Адмирал-Драйв позвонили в местный отдел охраны окружающей среды И спросили насчет детской площадки, но чиновники признались лишь в существовании некого засора, утечки, загрязнения, природу которого они пока не готовы подтвердить. Они утверждали, что проблема с белыми червяками существует лишь в Рейдинге, и что ни один червяк до Уокинга не добрался. Между тем дети оставались изгнанными Из своего райского уголка. Они отчаянно ревели, глядя на качели и горку, и колотили по ограде. Матери оттаскивали малышей наверх свои Фробишеры и Маунт бэттоны подальше от беды. Опасаясь падения цен на вторичное жилье, никто не хотел, чтобы пошли слухи. Народ забеспокоился. Потихоньку началась миграция. Необремененные потомством молодые пары пытали удачу на растущем рынке, и уже появились первые таблички «Продается». Канун Нового года выдался на адмирал Драйв холодным. Небо было ясным самолеты на них не падали, ни наводнений, ни эпидемии. Короче, ничего, что повлияло бы на юго-восток Англии. Клиенты апатично и вяло вздыхали всего на месяц или два принимали свою жизнь такой, какова она есть. К весне они потихоньку поползли обратно.